Княгиня Щербатская находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось пять недель, было невозможно, так как половина приданного не могла поспеть к этому времени. Но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно, так как старая родная тетка князя Щербатского была очень больна и могла скоро умереть, и траур задержал бы еще свадьбу. Левин продолжал находиться все в том же состоянии сумасшествия. Ему казалось, что он и его счастье составляют главную и единственную цель всего существующего. И заботиться теперь ему ни о чем не нужно, все сделается для него другим. В день свадьбы...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 Чириков, шафер, московский Мировой судья, товарищ Левина по медвежьей охоте Ведь вот какой был Способный малый наш приятель Константин Дмитриевич И науку любил тогда По выходе из университета И интересы имел человеческие Теперь же одна половина его способностей Направлена на то, чтобы обманывать себя И другая, чтобы оправдывать Этот обман Более решительного врага женить бы, как вы, я не видал Нет, я не враг up. <sighs> Я друг разделения труда. Люди, которые делать ничего не могут, должны делать людей, а остальные содействовать их просвещению и счастью. Как я буду счастлив, когда узнаю, что вы влюбитесь? Пожалуйста, позовите меня на свадьбу. Я влюблен уже. Да, каракатицу. Но она не помешает вам любить же? Она-то не помешает. Да жена помешает. лёвин улыбнулся. Недаром установился этот обычай прощаться с холостою жизнью. Как не счастлив, все-таки жаль свободы. Ну вот ей-богу, что не могу. Найти в своей душе этого чувства сожаления о своей свободе Да у вас в душе такой хаос теперь, что ничего не найдете Ну погодите, как разберетесь немножко, то найдете Нет, напротив, я этой-то потери свободы и рад Плохо, безнадежный субъект Ну, выпьем за его исцеление Или пожелаем ему, чтобы хоть одна сота его мечтаний сбылась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 Левин еще раз спросил себя, есть ли у него в душе это чувство сожаления о своей свободе. Свобода. Ну зачем свобода? Счастье только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями. То есть никакой свободы. Вот это счастье. И вдруг на него нашло странное чувство, страх и сомнение во всем. Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства? Что, как она не любит меня? Что, как она выходит за меня только для того, чтобы выйти самым? Нет, это так нельзя. Пойду к ней, спрошу. Скажу последний раз. Мы свободны, и не лучше ли остановиться? С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, на нее, он вышел из гостиницы и поехал к ней. Он застал ее в задних комнатах. Она сидела на сундуке и о чем-то распоряжалась с девушкой, разбирая кучи платьев. Увидав его, она вся просияла. Ах, как ты, как же вы, вот мне ждала. Ах, я разбираю мои девичьи платья, кому какое. Это очень хорошо. Что с тобой? Китя, я мучаюсь, я не могу один мучиться. Я приехал сказать, что еще время не ушло. Это все можно поправить. Что? Я ничего не понимаю. Что с тобой? То, что я тысячу раз говорил, и не могу не думать. То, что я не стою тебя. Ты подумай, ты ошиблась. Ты не можешь любить меня. Все лучше теперь, пока есть время. Я не понимаю. Ты хочешь отказаться? Что не надо? Да если ты не любишь меня. Ты с ума сошел? Что ты думаешь? Скажи все. Я думаю, что ты не можешь любить меня. Боже мой, <св> <св> что же я могу? <св> Я сделал. И он, став пред ней на колени, стал целовать ее руки Узнав, зачем он приезжал, княгиня рассердилась и услала его домой одеваться и не мешать Ките причесываться Левин, пристыженный и неуспокойный, вернулся в свою гостиницу Толпа народа в особенности женщин, окружала освещенную для свадьбы церковь. Те, которые не успели проникнуть в середину, толпились около окон, заглядывая сквозь решетки. Больше двадцати карет были расставлены жандармами вдоль по улице. Полицейский офицер, пренебрегая морозом, стоял у входа, сияя своим мундиром. Беспрестанно подъезжали еще экипажи, и то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кепи или черную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были зажжены люстры и все свечи у местных образов, золотое сияние на красном фоне иконостаса, и золоченная резьба икон, и серебро паникодилы подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви, и старые почерневшие книги, и подрясники, и стихари, Все было залито светом. всех? Вот он. Который? Помоложе, что ли? А она-то, матушка, не жива, не мертва. Заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь. Он ничего не замечал и, не спуская глаз, смотрел на свою невесту. Он смотрел на ее высокую прическу с длинным белым вуалем и белыми цветами, на высоко стоявший сборчатый воротник, особенно девственно закрывавший с боков и открывавший спереди ее длинную шею, на поразительно тонкую талию. Ему казалось, что она была лучше, чем когда-нибудь». Не потому, чтобы этот вуаль, это выписанное из Парижа платье прибавляли что-нибудь к ее красоте, но потому, что выражения ее милого лица, ее взгляда были все тем же ее особенным выражением невинной правдивости. дети смотрела на всех такими же отсутствующими глазами, как и Левин. На все обращенные к ней речи она могла отвечать только улыбкой счастья. Между тем... Церковнослужители облачились, и священник с дьяконом вышли к аналою, стоявшему в притворе церкви. Священник обратился к Левину, но Левин не расслушал, что он сказал. Берите за руку невесту и ведите. Долго Левин не мог понять, чего от него требовали, и брал ее все не той рукой или не за ту руку, когда он, наконец, взял невесту за руку, как надо было, священник прошел несколько шагов впереди их и остановился у аналоя. Толпа родных и знакомых, жужжя говором и шурша шлейфами, подвинулась за ними. В церкви стало так тихо, Что слышалось падение капель воска? Благослови владыко, Бог наш всегда ныне и присно его веки веку. Молись, как и всегда, о Свышнем мире и спасении, о синоде о Государе, молились и о ныне обручающихся рабе Божьем Константине и Екатерине. Левин слушал слова, и они поражали его. Как они догадались, что именно помощь, что я знаю, что могу в этом страшном деле без помощи. Господи погиб, Растоящиеся собравы в соединении Союз Любви положил, как глубокомысленные эти слова, и как соответственно тому, что чувствуешь я, чувствует ли она то же, что я. Оглянувшись, он встретил ее взгляд, и по выражению этого взгляда заключил, что она понимала то же, что и он.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 Вся жизнь ее, все желания, надежды были сосредоточены на одном этом непонятном еще для нее человеке. Не думать, не желать, она ничего не могла вне жизни с этим человеком, но этой новой жизни еще не было. Было одно ожидание – страх и радость нового и неизвестного. Обручается раб Божий Константин, рабе Божий Екатерине, обручается раба Божия Екатерина, рабу что все его мысли о женитьбе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 Церковнослужитель послал пред аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани, хор запел искусный и сложный псалом. После обычных вопросов о желании их вступить в брак и их странно для них самих звучавших ответов началась новая служба. Китти слушала слова молитвы, желая понять их смысл, но не могла. Чувство торжества и светлой радости по мере совершения обряда все больше переполняло ее душу и лишало ее возможности внимания. Сняв венцы с голов их, священник прочел последнюю молитву и поздравил молодых. Многое взглянул на Китти. Мне было прелестно, Тем новым сиянием счастья Которое было Спаси на ее лице Левин хотел сказать ей что-нибудь Но он не знал кончилось ли Священник вывел его из затруднения Поцелуйте жену И вы поцелуете мужа И взял у них из рук свечи Левин поцеловал с осторожностью Ее улыбавшиеся губы Подал ей руку И ощущая новую близость Пошел из церкви Он не верил, что это была правда Только когда встречались их удивленные и робкие взгляды Он верил этому Потому что чувствовал, что они уже были одно После ужина в ту же ночь Молодые уехали в деревню Вронский с Анною три месяца уже путешествовали вместе по Европе Они объездили в Венецию, Рим, Неаполь И приехали в небольшой итальянский город Где хотели поселиться на некоторое время Розавец оберкельнер, увидав русского графа Почтительно наклонившись, объяснил Что курьер был и что дело с наймом палацци состоялось а, Я очень рад, а госпожа дома или нет? Они выходили гулять, но теперь вернулись Вронский снял мягкую с большими полями шляпу Отер платком потный лоб И взглянул рассеянно на и приглядывавшегося к нему господина. Господин этот русский и спрашивал про вас. Со смешанным чувством досады, что никуда не уйдешь от знакомых и желание найти хоть какое-нибудь развлечение от однообразия жизни, Вронский оглянулся на отошедшего господина и в одно и то же время... У обоих просветлели глаза Глянись, Вронский Это был товарищ Вронского по пажескому корпусу Как я рад тебя встретить А я слышу Вронский, но ну, который не знал Очень и очень рад Войдем же Ну что ты делаешь? Я уже второй год живу здесь, работаю А, войдем же Ты знаком с Кареной? Мы вместе путешествуем, я к ней иду А, я и не знал Ты давно приехал? Я? Четвертый день Голенищев был поражен красотой Анны еще более простотой, с которой она принимала свое положение. Но особенно понравилось ему то, что она тотчас же, как бы нарочно, Назвала Вронского просто Алексеем И сказала, что они переезжают с ним во вновь нанятый дом, Который здесь называют палаццо Этот палаццо в Гиде есть Там прекрасный Тинторетто из его последней эпохи Знаете что, погода прекрасная, пойдемте туда еще раз взглянем Они дошли пешком до нанятого дома и осмотрели его Я очень рада одному У Алексея будет ательер хороший Разве ты пишешь? Да, я давно занимался и теперь немного начал У него большой талант Я, разумеется, не судья, но судьи знающие тоже сказали Анна в этот первый период своего освобождения Чувствовала себя полной радости жизни Воспоминание обо всем, что случилось с ней после болезни Казалось ей горячечным сном От которого она проснулась одна с Вронским за границей Потребность жизни, увеличенная выздоровлением, была так сильна, и условия жизни были так новые и приятны, что Анна чувствовала себя непростительно счастливой. Чем больше она узнавала Вронского, тем больше любила его. Вронский, между тем, не был вполне счастлив. Он скоро почувствовал, что осуществление его желания доставило ему только песчинку,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 Старый запущенный палаццо с высокими лепными плафонами и фресками на стенах, с мозаичными полами, с резными дверями и с мрачными залами, увешанными картинами. После того, как они переехали в него, самую своей внешностью поддерживал в Авронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, сколько просвещенный любитель и покровитель искусств, и сам – Скромный художник, отрекшийся от света, связи, честолюбия для любимой женщины. Избранная Вронским роль с переездом в палаццо удалась совершенно. И, познакомившись через голенищего с некоторыми интересными людьми, первое время он был спокоен. А мы живем и ничего. «Не знаем», — сказал Вронский, пришедшему к ним поутру голенищеву. «Ты видел картину Михайлова?» «Видел. Он не лишен дарования, но совершенно фальшивое направление. Все то же ивановско штраусовско Ренановское отношение к Христу и религиозной живопись». «Что представляет картина?» «Христос пред Пилатом. Христос представлен евреем со всем реализмом новой школы. Не понимаю, как они могут так грубо ошибаться». Христос уже имеет свое определенное воплощение в искусстве великих стариков. Они берут то самое лицо, которое нельзя брать для искусства. А правда, что этот Михайлов в такой бедности? Едва ли. Он портретист замечательный. Нельзя ли его попросить сделать портрет, Анны Аркадьевны? Зачем мой? После твоего я не хочу никакого портрета. Лучше они. Так она звала свою девочку. И, взглянув в окно на итальянку-кормилицу, которая вынесла ребенка в сад, тотчас незаметно оглянулась на Вронского. Красавица-кормилица, с которой Вронский писал голову для своей картины, была единственной тайной горе в жизни Анны. Вронский, писав с нее, любовался ее красотою и средневековостью. А ты знаешь этого Михайлова? Встречал. Но он чудак и без всякого образования. Знаете что, поедемся к нему. Через час Анна рядом с голенищеум и с подъехали к красивому дому в дальнем квартале. Войдя в студию, художник оглянул гостей. Прошу покорно. Вот, не угодно ли. Это увещание Пилатом. Матфея, глава 27. А картина ваша очень подвинулась с тех пор, как я последний раз видел ее. И как тогда, так и теперь меня поражает фигура Пилата. Так понимаешь этого человека, славного малого, но чиновника до глубины души, который не ведает, что творит. Как удивительно выражение Христа. Видно, что ему жалко Пилата. Да. И как сделана эта фигура, сколько воздуха. Обойти можно. Да, удивительное мастерство, как эти фигуры на заднем плане выделяются. Вот техника Да, удивительно да, да. Вронский перешел, не дожидаясь хозяина К другой небольшой картине Ох, Какая прелесть Что за прелесть Чудо, какая прелесть Это так, этюд давнишний Как хорошо Не продается ли? Михайлов продал Вронскому картинку И согласился делать портрет Анны В назначенный день Он пришел и начал работу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 Вронский перестал писать свой портрет Анны, решив, что это теперь было излишне. И со свойственной ему решительностью характера, ничего не объясняя и не оправдываясь, перестал заниматься живописью.